«Спасибо», — уныло ответила она. «Мне нужно ехать. Хочу сегодня написать репортаж. Особо-то ведь сказать нечего, правда? А может, Фолк о чем-нибудь проболтался?» Кэт выехала с парковки и влилась в транспортную неразбериху. Вести разговор ей сейчас не хотелось. «Ну а ты как?» — спросила она вместо ответа. «Я мало что видел». Да еще эта женщина все время лезла с разговорами. Думаю, я ей приглянулся. Кэт направилась в редакцию. Она была испугана и ужасно устала. Эдди предложил отогнать машину. Она вышла на неосвещенной стороне улицы и прошла через служебный вход новостей в темный вестибюль. Ночной охранник выглянул из-за металлической решетки. «Добрый вечер, мисс Хемингуэй». «Ну и сырость». — сказал он хриплым голосом и закашлялся. — Долго собираетесь работать? — Часок или около того. — Моя смена кончается в одиннадцать. Вы запрете, если будете уходить последний. Конечно, — бросила Кэт, почти не слыша его, и пошла вверх по каменным ступенькам. Позади раздался новый приступ кашля, который потонул в эхе ее шагов. Лестничная площадка наверху была темной. Кэт щелкнула выключателем на стене, лампа дневного света загудела, зашипела. Впереди по коридору на несколько секунд вспыхнула и тут же погасла полоска света. Потом снова зажглась, на этот раз равномерно. Кэт прошла мимо окон бухгалтерии. Столы были пусты, компьютеры выключены. Экраны темны, темные комнаты, заполненные силуэтами шкафов для бумаг, столов и дисплеев. Ее собственная тень беззвучно двигалась за ней по стене. Запахи подгоревшей пищи, которые в дневное время преобладали на верхней площадке лестницы, сменились теперь ароматами дезодорантов для туалета и благоухания мокрых тряпок. Она прошла мимо доски объявлений и рывком открыла двустворчатые двери в отдел новостей. Там было темно и тихо. Дверь захлопнулась за ней со скрипом и щелчком. Чернильные лужицы теней залегли между металлическими полосками света от уличных фонарей, который проникал сквозь окна. От фар проехавшей машины по потолку пробежал яркий луч. В комнате пахло средством для чистки ковров, газетной бумагой, табачным дымом и моющим средством. Тихо шипела система отопления, которая работала всю ночь. Неожиданное резкое жужжание и не испугали ее. Факс, зеленая лампочка, которая светилась в потемках, начал изрыгать бумагу. Кэт пошарила по стене и нажала пару выключателей. Полдюжины ламп дневного света замигали и зажглись, в том числе и та, что была над ее столом. По ночам помещение выглядело так, будто его покинули в панике, спасаясь от пожара или бомбежки. Кэт устала, плюхнулась на свой вращающийся стул и откинулась на спинку, запахнула плащ и подоткнула его под себя. Тонкая струйка дождевой воды стекла из-за шиворот. Вздрогнув, она уставилась на выключенный экран. Оттуда на нее смотрели Остекленевшие глаза Салли Дональдсон. Факс погудел и замолк. «Успокойся!» Сердце глухо стучало, как двигатель автомобиля. Сегодня ночью в редакции стояла непривычная тишина. Обычно тут всегда кто-то был. Зачастую работал над своими обзорами Майкл Ховард, обходительный кинокритик и машинистка, А до одиннадцати еще и какой-нибудь дежурный репортер. Должно быть, в данный момент он где-то на месте происшествия. Кэт встала, прошла по коридору в пустую библиотеку и включила свет. Все шесть выпусков сегодняшней газеты лежали на металлическом шкафу, приготовленные для подшивки. Она сняла верхние пять выпусков и чуть-чуть повеселела, увидев заголовок первого дневного выпуска, который выходит около одиннадцати часов. Жена бывшего мэра вступила в схватку с грабителями. Это была ее статья. Она совсем забыла, что Джефф Фокс, редактор отдела новостей, сказал, что ей отвели первую полосу и напечатали ее фамилию.